Глава 11. Группа спецназа КГБ, которую возглавлял подполковник Вячеслав Богданов, находилась на полигоне. Проводились ночные стрельбы из самых разных видов переносного оружия, начиная от пистолета и заканчивая гранатометом. Конечно же, бойцы и без этого умели стрелять без промаха из всего, что только способно стрелять, но все равно регулярные тренировки необходимы, они не позволяют расслабиться и, и заставляют держать себя в тонусе, а то ведь чего доброго, можно не нароком и промахнуться, когда дойдёт до настоящего дела. Покончив с обязательными упражнениями, бойцы затеяли любимое развлечение, которое они называли гусарской рулеткой. Почему гусарской? Потому что по преданиям этим баловались в старину настоящие гусары. Суть игры заключалась в следующем: брали пустую бутылку, привязывали её к длинной верёвке, И кто-то один тащил эту бутылку за верёвку по земле. Бутылка, понятное дело, издавала характерные звуки. Они могли быть громкими, могли быть едва слышными. Всё зависело от того, по какой именно земле тащилась бутылка. Один игрок стал быть тащил бутылку за верёвку, а второй в это время с оружием в руках и завязанными глазами находился к бутылке спиной. На глазах обязательно должна быть плотная повязка. чтобы ничего нельзя было разглядеть. Так вот, тот, кто с оружием, должен был, ориентируясь на звук, издаваемый бутылкой, попасть в неё с первого же выстрела. Ну или со второго, или третьего, как получится. Но это уже была нечистая работа, а халтура. Тому, кто попадал в бутылку с первого раза, полагались честь и слава, а прочим насмешки. Игра была простая и незатейливая, но вместе с тем Довольно такие сложные. Попробуй-ка так вот запросто, ориентируясь лишь на неверный звук, попасть в ту бутылку. Даже если ты первоклассный стрелок, непростое это дело. А потому случалось, промахивалась вся команда подполковника Богданова, за исключением разве что Геннадия Рябова. Рябов был снайпером, причём прирождённым снайпером, и он никогда не промахивался по цели, даже если этой целью была невидимая бутылка на верёвке. А почему гусарская рулетка? Потому что эту игру по преданию придумали гусары. Они же дали ей и название. А почему рулетка? Потому что или ты попал в ту бутылку, или не попал. Чем не рулетка? Рулетка и есть. На этот раз по бутылке промахнулись все. Кто единожды, кто дважды, а кто и трижды. Кроме, разумеется, Рябова. Больше всего промахов сделал Степан Терко. Целых 4 Понятно, что на его голову тут же посыпались подначки и двусмысленные советы и намёки, которые Степан, желал он того или не желал, вынужден был парировать. "Это всё потому", говорил он, "что я давно не был в настоящем деле со стрельбой, взрывами, погонями и разными прочими невинными шалостями. Мирная жизнь она расслабляет, заставляет терять квалификацию, даже такого матерого волка, как я. Так что я не виноват в моих промахах". а моя беззаботная жизнь. Наша, то есть, беззаботная жизнь. Всей нашей боевой команды. Командир, когда ты поведешь нас в бой? Так, чтобы со стрельбой, погонями и прочими радостями. А, командир? Вот тогда-то я и покажу себя во всей красе. А так, все это гусарское баловство. Выпили они шампанское. А пустую бутылку надо же куда-то девать. Чтобы, значит, начальство не заподозрило в пьянстве. Вот и придумали себе игру. «А ведь и впрямь!» — поддержал Степана кто-то из бойцов. «Давненько мы не бывали в деле. Какая-то непонятная тишина вокруг нас. Неужто, наконец, наступил мир во всем мире? А тогда для чего мы и нужны? Разгонят нас, чует моя душа. И что мы будем делать?» «Как что?» — сказал Степан. «Я устроюсь работать директором стрелкового тира». «Да ты вначале научись стрелять по пустой бутылке!» «Ха-ха-ха-ха!» И как раз в это самое время... На полигоне показалась легковая машина с включёнными фарами. Посторонний автомобиль на секретном полигоне это был весьма красноречивый знак. Просто так сюда машины не ездили, тем более в ночное время. А уж если машина приехала, то значит случилось что-то важное, что-то экстренное. Кажется, на каркале. Со вздохом произнёс кто-то из бойцов. Кончились наши гусарские забавы. Да уж, сказал другой боец. Видать, не установился ещё мир во всём мире. "А ну, может и хорошо, если так", сказал на это третий боец. "Это значит, что никто нас не станет гнать с работы. Алло, Степан, ты где?" "Здесь", ответил Тирко. "Куда бы я мог подеваться? Что тебе надо?" "В общем, ничего. Просто не бывать тебе в обозримом будущем директором тира. Вот и всё". Машина тем временем остановилась. Фары погасли. Подполковник Богданов где-нибудь поблизости присутствует, раздался голос из машины. Присутствует, ответил Богданов. Тогда садитесь в машину и поехали. Вас требует к себе начальство, срочно. Какое именно начальство? уточнил Богданов. Лично генерал Скоробогатов. Но я же говорил, вздохнул кто-то в темноте. Генерал Скоробогатов, он такой. Он за зря вызывать не стал бы, тем более в ночное время. Задание, которое получил Богданов, на этот раз слегка его смутило. В самом деле, за всю свою спецназовскую карьеру Богданову ещё не приходилось заниматься чем-то подобным. Вначале он даже возмутился. Настолько нелепым показалось ему задание. Хотя всегда был человеком немногословным и понимал начальство с полуслова, а иногда и вовсе без слов, по одному лишь взгляду или жесту. Но на этот раз Богданова, что называется, припекло. "Я спецназовец", сказал Богданов генералу Скоробогатову. "И вся моя команда тоже спецназовцы. Наше ли дело разыскивать какие-то картинки?" "Во-первых, не картинки, а иконы", ответил генерал. "Во-вторых, это не просто иконы, а старинные иконы, уникальные иконы, то есть в единственном экземпляре, следовательно имеющие огромную историческую и культурную ценность. И вот такая ценность, представь себе, покинула пределы нашей страны. Из-за чего наша страна стала беднее в историческом и культурном плане, и между прочим, в материальном тоже. Потому что те иконы стоят немалых денег, миллионы. Да, но, а ты не перебивай, назидательно прервал Богданова генерал. Ты как следует вникни, а потом уже можешь высказывать претензии, если они у тебя к тому моменту ещё останутся. Думаешь, я не знаю, что ты хочешь мне сказать? Знаю во всех подробностях. «Мол, я, Богданов, подполковник спецназа, мое дело — ловить всяких террористов, ну и все такое прочее. Я угадал?» На это Богданов не сказал ничего. «Да и что тут скажешь, если начальство право?» «Действительно, в данный момент Богданов думал именно так». «Ну, так вот, что я тебе скажу», — продолжил Скоробогатов. «Кража исторических и культурных ценностей — это тот же самый террор». пускай без стрельбы и всякой такой прочей пиротехники, но самый настоящий террор. А те, кто иконы украл, соответственно, террористы. И кому же, как не тебе, воевать с такой-то публикой? Террористы, я не знаю, что ли, бывают разные. Одни с бомбами в руках, а другие в галстучках и с улыбочками. Но суть одна и та же, вражеская суть, погибельная. «Ну что, убедил я тебя?» «Почти», — улыбнулся Богданов. Но у меня возникло много всяких дополнительных вопросов. Это, пожалуйста. Генерал Карабагатов тоже улыбнулся. Это сколько угодно. Для начала расскажите обо всём от начала до конца. Кратко, но не упуская никаких подробностей. Вот теперь я узнаю подполковника Богданова. Генерал улыбнулся ещё шире. А ты видишь ли, не моё это дело. А чьё же ещё, как не твоё? Дела могут быть разными, как и террористы. И разное прочее с Волочь. А дело обстоит так. Рассказ хоть и в сжатом виде, длился довольно-таки долго, почти полчаса. Уж слишком много было всяких нюансов в этом деле. Ну и вот, подвёл итог генерал Скоробогатов. В результате получилась незавершённая картина. Преступников милиция установила, некоторых даже задержала, но, так сказать, с опозданием. Иконы уплыли за рубеж, в город Гамбург. А уж куда они подевались потом, Того я не знаю. Именно это тебе и предстоит выяснить с твоими ребятами. А что же КГБ? спросил Богданов. Нелегальная переправка украденных ценностей за границу это как не крути контрабанда. Контрабандистами у нас занимается комитет. Он-то что-нибудь раскопал? Кое-что раскопал, вздохнуло начальство. Совместно с милицией они выявили канал, по которому как раз и утекали за кордон наши советские ценности. Один конец этого канала находился у нас, другой за рубежом, в Западной Германии, если быть точным. Да вот только такая незадача. Канал-то выявили, но уже после того, как по нему уплыли те самые четыре иконы. Это называется ударили по хвостам, усмехнулся Богданов. Как бы оно ни называлось, нам сейчас не до изящной словесности, резонно заметил генерал. Нам сейчас надо отыскать эти иконы и вернуть их домой. «Такую, понимаешь ли, задачу поставило перед нами советское правительство. Оно-то правительство первоначально хотело вернуть те иконы своими собственными способами, по дипломатическим каналам, но западно-германское правительство и слушать ничего не пожелало. Дескать, ничего мы о тех иконах знать не знаем и ведать не ведаем. Мол, если те иконы и впрямь оказались на территории Германии, то в чьих-то частных руках». А мы и дескать в частную жизнь наших граждан не вмешиваемся. Подлый, конечно, ответ. Ну да, как гласит наша народная поговорка: что имеем, на том и пашем. Начальник помолчал, прошёлся взад вперёд, внимательно посмотрел на Богданова, после чего закончил свою речь такими словами: Айконки вернуть не помешало бы, и чем скорее, тем лучше, потому что осядут в каком-нибудь тайном хранилище, и пропало тогда навеки наше народное достояние. "Надо так вернём", сказал Богданов. "Вот только как они хоть выглядят, те иконы? Мне нужно их подробное описание, а то чего доброго, найдём совсем не то, что будем искать. Я, знаете ли, не специалист по древним иконам. И в моей команде также нет таких специалистов". "Ну, и как же быть? Так и я тоже не специалист по такому-то тонкому делу", генерал развёл руками. "Но это дело поправимое". «Прикомандирую я в вашу боевую команду одного человека». «И что это за человек?» — с подозрением спросил Богданов. «Небось, какой-нибудь штатский пиджак». «Пиджак», — кивнул генерал. «Но какой? Большой специалист по древним иконам. Профессор-искусствовед. И такой, понимаешь ли, впечатлительный и легкоранимый. Тонкая творческая натура, не чета нашим заскорузлым душам». «Поверишь, рыдал горючими слезами, когда узнал, о чем идет речь». Причитал. Как, говорит, вы такое могли допустить, чтобы такой уникальный артефакт оказался за границей? Одному плачущему ангелу нет цены. А что уж говорить об иконе Иоанна Лествичника? Да я, говорит, тех икон и не видел-то никогда, а вы выпустили их из рук. Проклятия потомков, говорит, упадут на ваши головы, если вы их не вернете. И рыдает. А слезы, как у малого детяти. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Почему же? Иронично спросил Богданов: "Как раз-таки верю. Профессора искусствоведы не такие. И хитный ты человек, Богданов", махнул рукой генерал Скоробогатов. "А только ни к чему сейчас твоё ехидство. Ты же сам сказал, что ничего не смыслишь в иконах. Ну и что ты будешь искать, если не смыслишь? Привезёшь какую-нибудь подделку вместо иконы у анале twistsника. А профессор, он небось понимает. Так что спрячь своё ехидство до лучшей поры, иу разумей". Что без пиджака вам никак не обойтись? А зовут того пиджака? Тьфу. То есть профессора Илья Евстигнеевич Мамай. Когда надо отправляться? спросил Богданов. Как и обычно, вчера, ответил генерал Скоробогатов. От того-то я и вызвал к себе ночью. Время играет против нас. Какими именно путями нам туда добираться и в каком составе? А вот эти вопросы ты мне даже не задавай. Как хочешь, так и добирайся. Иначе говоря, К утру я жду от тебя подробный план твоего путешествия. Ну и всякие сопутствующие предложения и просьбы. Утром же я познакомлю тебя с искусствоведом. Не будить же человека ночью. Всё ясно? Вполне. Тогда не прощаюсь. Жду тебя ровно в 9:00 и твою команду тоже.